Перед ним был дом, о котором говорил Живинь. Наверняка тот самый дом, поскольку в него вошла Мадлен, а внизу была антикварная лавка. В одном Живинь ошибся. Это не особняк. Гостиница, фэмили, отель. От силы два десятка комнат. Одно из тех уютных заведений, в которых любят останавливаться дремучие провинциалы, учителя и чиновники. На двери висела табличка «Свободных номеров нет». Флавьер толкнул створку двери, и пожилая женщина, которая вязала за стойкой в круге света от настольной лампы, подняла на него глаза поверх очков. «Нет, — Нет-нет, — пробормотал Флавьер, отвечая на немой вопрос. — Комната мне не нужна. Я только хотел узнать, как зовут даму, которая вошла сюда передо мной. «Кто вы?» Флавьер протянул под лампу свое старое удостоверение инспектора, которое сохранил, как хранил все, старые трубки, сломанные авторучки, давно оплаченные счета. Его бумажник был набит пожелтевшими письмами, почтовыми квитанциями и бланками ордеров, и он поздравил себя, что хоть раз это сослужило ему службу. Старушка по-прежнему искоса наблюдала за ним. — Мадлен живинь, — сказала она. — Вы не первый раз ее видите? — О, нет, — ответила та. — Она часто приходит сюда. Она принимает кого-нибудь у себя. Это порядочная женщина. Опустив глаза на свое вязание, она с хитрым видом улыбалась. И все же бывает у нее кто-нибудь, — настаивал Флавьер. Подруга, например. — Нет. И никто никогда не приходит. Тогда что же она здесь делает? Откуда мне знать, я не шпионю за постояльцами? Какой у нее номер? Девятнадцатый. На четвертом этаже. Номер хороший. Вполне приличный. У нас, правда, есть и получше, но ее устраивает этот... Я предлагал ей двенадцатый номер. Она сама настояла на девятнадцатом. Ей непременно нужна комната на четвертом этаже, и чтоб выходила во двор. Почему? Она не объяснила. Может быть, из-за солнца. Если я правильно понял, она сняла эту комнату. Да, в этом месяце. Точнее, она сняла на месяц. Когда старушка оторвалась от вязания, И принялась листать регистрационную книгу. Уже больше трех недель назад, в начале апреля. Она обычно долго остается там, наверху. Когда как. Иногда час, иногда меньше. Она никогда не приходила с вещами. Нет, никогда. И приходит, наверное, не каждый день. Нет, раз в два-три дня. Вам никогда не казалось, что она странная? Старушка сдвинула очки на лоб и медленно потерла морщинистые веки. «Все люди странные», — философски заметила она. «Если бы вы, как я, просидели всю жизнь за конторкой в гостинице, то не задали бы такого вопроса». Она когда-нибудь звонит по телефону? «Нет. А эта гостиница, она давно существует?» Усталые глаза открылись и посмотрели на Флавьера с каким-то мстительным выражением. Лет пятьдесят. А до этого что здесь было? Обычный жилой дом, по-моему. не слышали такое имя? Полина Лажерлак. Нет. Но если эта женщина останавливалась здесь, я могу проверить по книгам. Нет, нет, это ни к чему. Они вновь посмотрели друг другу в глаза. — Благодарю вас, — сказал наконец Флавьер. — Я за что, — отозвала старушка. Снова задвигались спицы на низовые нескончаемые петли. По-прежнему облокачиваясь одной рукой о стойку, Флавьер машинально сжимал зажигалку в кармане. — Я растерял все навыки, — подумал он. Разучился вести расследование. Его подмывало подняться на четвертый этаж. — приникнуть к замочной скважине, но он наперед знал, что ничего не увидит. Кивнув, он вышел на улицу. Почему именно комната на четвертом этаже? И чтоб выходила во двор, наверняка это бывшая комната Полины. Но Мадлен не могла этого знать. Точно так же, как ничего не знала о самоубийстве. Тогда что же это? Что за таинственный зов привел его в эту гостиницу? Лавьер перебрал в уме возможные объяснения, внушения, ясновидение, раздвания личности, но не остановился ни на одном. Мадлен всегда была нормальной, уравновешенной. Более того, она прошла тщательное обследование у специалистов. Нет, тут что-то другое. Он повернул назад и чуть было не бросился бежать. Мадлен вышла из гостиницы и направлялась к набережной. Она не провела в комнате полчаса. Все тем же быстрым шагом она прошла набережную Орсе, остановила такси. К лавьеру оставалось только прыгнуть в ближайшую свободную машину. Выезжайте и вон за тем но... Надо было взять свою Симку. Мадлен чуть не ускользнула от него, если она обернется. Но движение на мосту согласия было весьма оживленным. А Елисейские поля были запружены транспортом, как бывало в двоенную пору, часы пик. Такси, в котором сидела Мадлен, ехало к площади звезды. Да она просто-напросто возвращается к себе. Повсюду виднелись мундиры, лимузины с флажками, как в день 14 июля. Все это, в конце концов, породило в нем. Легкое возбуждение. Во Веру нравилось это ощущение, кипящее в преддверии опасности жизни. Рено обогнул триумфальную арку и устремился к прикрестку порт Майо.